Глава 12. Дура идиотка! прошипел я, когда вызванный дедом Целитель пытался убрать с моего лица впечатляющего размера синяк. Но что бы он ни делал, эта дрень намертво прилипла к коже, вызывая еще и определенный дискомфорт. Ведь синяк, оставленный водниковым, быстро поддался лечению. Не шевелитесь, Константин. Нахмурился целитель, вытащил новую мазь из своего кажущегося безразмерным саквояжа, убрал с лица остатки прежней и, нанеся новый состав, принялся скороговоркой читать заклинание. По коже пробежала толпа мурашек, а затем поврежденная щека словно огнем вспыхнула. «Ай, жжётся, зараза!» Совершенно рефлекторно ударил целителя по рукам, но тот лишь поднял глаза к потолку, отменив действие заклятия, убрал мазь, после чего повернулся к деду. «Виталий Павлович, это бесполезно», — целитель захлопнулся квояж. «Похоже, что ваш внук на Лейманову нарвался». «Да, ну что же, не повезло, бывает», — дед философски пожал плечами. «Можете быть свободны, Савелий Янович». Целитель кивнул и вышел из комнаты, оставив меня с дедом наедине. Как только дверь за ним закрылась, дед повернулся ко мне. «И как же тебе удалось попасть под заклятие женской части этого непростого семейства?» Мне показалось, что дед усмехнулся, во всяком случае, в глазах у него точно был заметен едва сдерживаемый хохот. «Да я ее вообще не знаю!» Соскочив с кровати, я подошел к зеркалу, висевшему чуть в стороне, и полюбовался фонарем. «Единственный раз видел в клубе, но мы там оба были уже подозрядным количеством коктейлей, так что вряд ли подобную встречу можно считать даже поводом для знакомства. Дура!» В сердцах повторил я, с трудом удержавшись, чтобы не плюнуть на свое отражение. «Но нельзя так о девушках!» Дед все же хохотнул. «Да? А как можно?» Я злобно посмотрел на него. «Нужно говорить, что девочка чуть-чуть недопонимает». Я неверяще посмотрел на него. «Серьезно?» Он важно кивнул, прислонился к косяку двери и сложил руки на груди. «Хорошо, я буду себя успокаивать этим, когда очередная недопонимающая будет пытаться меня убить». Схватившись за рубашку, я стянул ее через голову. «Нужно к родственной стихии обратиться» все таки она по всем каналам проходит. Может быть, в воде этот отвратительный синяк хоть немного уменьшится? Не нужно драматизировать. Дед, понимающе кивнул, когда увидел, что я направляюсь к ванной. Сомневаюсь, что Ирина Лейманова специально тебя подбила в надежде получить твой труп в качестве приза. А Вот я почему-то в этом не слишком уверен. Зайдя в ванную, я тщательно запер за собой дверь на тот случай, если матери снова приспичит на сыночка полюбоваться». «Я пригласил к нам на завтрак кланового мага», — раздался из-за двери голос деда. «Сразу после завтрака. Он проведет тебя по нашему семейному дару. Ну а дальше все будет зависеть только от тебя. У времени и пространства практически нет постоянных формул магического воздействия, за исключением порталов. Каждый из нашего клана, кто владеет этим видом магии, выстраивал с ней свои собственные отношения. Маг клана всего лишь проведет тебя по ключевым точкам и покажет, как телепортироваться». И он пошел к двери. Я ясно слышал его удаляющиеся шаги. «Нет, я все понимаю, но как это нет устойчивых формул, мать вашу?» «Так, ладно. Поживём-увидим, благо завтра выходной спешить некуда. К тому же, кто мне запрещает выспросить у мага, какими именно формулами пользуется он сам, так сказать, для примера?» «Верно? Никто не мешает». С этими мыслями я залез в ванну и закрыл глаза, позволяя воде хотя бы попытаться меня исцелить. «Керн, проводи меня до машины». Ко мне подошла Анна и взяла под руку. Я недовольно покосился на нее, но ничего предпринимать не стал. все таки мы шли уже по школьным коридорам, а нас видели многие ученики, проходящие мимо. Такое соседство было выгодно, потому что поднимало мой рейтинг в глазах остальных школьников. все таки Стоянова были непростыми смертными, и в структуре кланов занимали довольно высокое положение. «Ты чем-то недовольн?» недовольна? спросил я, не поворачиваясь в её сторону. «Нет, просто я думала, что вчера в клубе у нас появится наконец возможность определить, кем мы приходимся друг к другу», — тихо сказала она. «Но ты практически с самого начала подцепил Ирку, и вы, похоже, прекрасно провели время, потому что исчезли тоже вместе». «Извини, но я плохо помню прошлый вечер», — совершенно искренне ответил я. «И ложью мой ответ не был, потому что я точно не помню, как звали ту девушку, с которой мы рыдали в каком-то темном углу». И даже если бы помнил, о каких отношениях ты говоришь, если ты вполне успешно делала вид, что мы вовсе не знакомы. Я просто не знала, как себя вести, поверь. Но подобные ситуации со мной не каждый день происходят. Я почувствовал, как пальцы довольно чувствительно впились в мою руку. «Анна, ты определенно не была девственницей, так что извини, но поверить я тебе точно не могу». Мы вышли на улицу. Осень все таки начала вступать в свои права, и небо было затянуто темными тучами. Они не были грозовыми, нет. Эти тучи обещали затяжной, нудный дождь. «Керн, ты...» Она не успела высказать мне все, что думала, потому что в этот момент мимо нас прошла девушка, которая, обернувшись, улыбнулась мне. «Привет». Я пару раз мигнул и понял, что я ее знаю. Это была та самая девушка из клуба. Кажется, Анна назвала ее Ирина. «Привет, как где...» На этот раз договорить не успел я, потому что подошедшие двое парней перегородили мне дорогу. Но они перегородили ее не только мне, но и шедшей со мной Анне, а также Ирине, которая чуть притормозила под злобным взглядом Анны, видимо, собираясь ответить. «Так, приехали. Девчонки, отойдите подальше. Как бы вас ненароком не задело». «Не задело что?» Анна нахмурилась, а Ирина, вместо того, чтобы двигать отсюда, встала с другой стороны от меня. «Девушек, выпустите, идиоты, а то вам их родичи яйца на лоскуты порежут. Ни одна клиника не заштопает». — крикнул я, обращаясь к подходившему сбоку Водникову. Я так и знал, что этот дебил не успокоится. «Что происходит? Водников, ты с какого перепуга нас задерживаешь?» Анна заносчиво вздернула подбородок. Ирина только молчала, разглядывая парней с нескрываемым интересом. Обе девушки их не боялись. Им даже в голову не могло прийти, что те могут с ними сделать нечто жуткое. «А тебе, Стоянова, не противно находиться в обществе, ублюдка?» — выплюнул недокастрированный идиот. «Пока что мне противно только твое общество», — Анна презрительно фыркнула. «О твоих взаимоотношениях с котом Керна уже весь Новгород знает, зверофил психованный». Водников начал медленно наливаться краской, параллельно приходя просто в неконтролируемую ярость. «Анна, помолчи. И отойдите уже подальше, я очень вас прошу». Сквозь зубы процедил я, скидывая с плеча сумку. «Мне нужно было, чтобы девушки ушли, еще и потому, что я решил в реальной драке, боем подобное убожество я не мог при всем своем желании назвать, применить водяной хлыст, который вполне прилично начал у меня получаться в реальном мире. На этот раз девушки меня послушались и отошли, но за пределы зоны предстоящей драки не вышли. Мне же больше уговаривать никого не хотелось, поэтому я, сбросив сумку на землю, тут же отпрыгнул, пропуская удар ногой от ближайшего дружка Водникова, который предусмотрительно близко ко мне не лез, Отпрыгнув, мне тут же пришлось пригнуться, потому что они явно учились на своих ошибках, и теперь нападали все вместе, не давая мне времени для создания хвоста. Чертахнувшись, я решил слегка уменьшить количество противников до четверых, включая их главаря, и когда тот, кто так здорово махал ногами, в очередной раз решил меня достать, я сумел подхватить его за щиколотку и, что есть сила, ударить под колено. Он взвыл и рухнул на землю, я же его только слегка подтолкнул, одновременно отпуская ногу. Пока он падал, то создал преграду для своих приятелей, и я сумел обратиться к Силе и создать хлыст. Меня взбесило то, что не удается пока делать это мгновенно, но тут ответ один – нужно больше тренироваться. Пока хлыст находился в инертном состоянии, мне удалось отшвырнуть еще одного любителя ближнего боя. Но того я просто и без затей отправил в нокаут, стукнув своей лобовиной прямо в хрупкую переносицу. Отличным очковым эффектом в виде двух равномерных синяков вокруг обоих глаз он был обеспечен. Не всё мне с фенгалом ходить, хоть и недолго. У нашего клана прекрасные целители, как оказалось. Пришла пора испытать уже хлыст. Я отвел руку с хлыстом назад, но вот воспользоваться им не успел, потому что в этот момент в бросившихся на меня парней полетело нечто темное, не до конца оформленное, задев при этом и меня. Хлыст рассыпался сотней брызг, я покатился по земле, сбитый с ног этой силой. До машины мне помогли добраться девчонки, которые я ругались при этом. А я из-за шума в ушах плохо понимал, о чем они вообще говорят. Понял только то, что нас всех вырубила Ирина. Вот только на какой хрен она вообще полезла? Ну а дома обнаружился огромный синяк. А так как я плохо стоял на ногах, дед вызвал целителя. Вода приятно ласкала тело, и я почувствовал, что начинаю погружаться в ванну с головой. Еще немного, и выяснится, умею ли я находиться под водой без такого важного ингредиента, как воздух. А Может быть, мне снова удастся поймать то состояние, которое уже однажды позволило встретить Безликого. Вот она, серая мутная дымка. Сознание словно начало отходить на второй план. Да вдобавок ко всему начали появляться размытые тени Безликих. «Костя, ты там не утонул?» Стук в дверь вырвал меня из начавшейся медитации, и я забарахтался в ванне, все же удержавшись и не уйдя на этот раз под воду с головой. «Нет, я не утонул!» Влезать не хотелось, но она не уйдет, пока меня не увидит. Это я уже понял. Кстати, запереть дверь — это была просто отличная идея. И вот ведь как интересно. Я не стесняюсь свои ноготы, спокойно могу расхаживать голышом перед совершенно незнакомой девушкой, а вот перед матерью — нет. Это для меня просто кощунство. К тому же она искренне переживает за меня, я это чувствую. И это греет мою заскорузлую душу, даря неведомое прежде чувство материнской заботы. Наскоро вытерев волосы, сильно взлохматив их при этом, натянул трусы и халат, прежде чем рывком открыть дверь. Нет, ну предупреждать же надо. Мать тоже растерялась, глядя на меня и переводя взгляд на свою спутницу. Ту самую девчонку, которая пыталась меня спасти от пятерых отморозков. В итоге больше всего ущерба я получил в итоге именно от нее, в результате этой так называемой помощи. Прятаться в ванной, чтобы привести себя в порядок, было уже поздновато. И как мать додумалась притащить эту пигалицу ко мне в комнату, не проверив сначала степень моей одетости? Хотя ответ на этот вопрос очень прост. Керан никогда не задерживался в ванной, а тем более никогда не накидывал халат на голое тело. У него всегда под халатом можно было найти брюки и безукоризненную рубашку. Он словно всем своим видом пытался показать свою аристократичность, как будто это на что-то может повлиять». С каменным выражением, застывшим на лице, я прошел в кресло и сел в него, нагло глядя на Ирину. Мать только всплеснула руками. «Костя, ты очень изменился после обретения силы», — сказала она, хватая за руку девчонку, которая уже не знала, куда ей деть глаза, и подтаскивая к соседнему креслу. «И мне это чертовски нравится», — сообщил я ей, скрещивая руки на груди. «Это не повод для того, чтобы всем подряд хамить и вести себя по-свински», — процедила мама. «Нет, не повод», — Это всего лишь ответная реакция на вторжение в мою комнату, которая на минуточку является еще и моей спальней, без предупреждения. Я задрал голову и посмотрел на мать, которая стояла надо мной, сжав губы. Поэтому мама отвыкает от этой глупой привычки, потому что в следующий раз я могу выйти вообще только в полотенце вокруг бедер, а то и вовсе без него. Ты же моя мать, чего мне тебе стесняться? «Костя!» Она всплеснула руками, а затем повернулась к гости, которая вжалась в спинку кресла так, что едва в нем не потерялась. «Ирина, извини нас за столь неуместное представление». «Константин отчасти прав», — промямлила моя несостоявшаяся убийца. «Мы должны были его сначала предупредить, но, с другой стороны, у меня не так много времени, поэтому... Я оставляю вас, дети, чтобы вы могли спокойно поговорить». И она вышла, оставив дверь приоткрытой. «Ах да, соблюдение традиций. Раньше надо было думать, а то я в халате и трусах мало этим традициям соответствую». Мой отец привез меня, чтобы я принесла извинения за свой импульсивный поступок. Ирина на меня не смотрела. Она уставилась куда-то вниз. Я проследил за ее взглядом и хмыкнул. Как оказалось, смотрела она на мои голые ноги, торчащие из-под халата. Пошевелив пальцами, я вызвал очень странную, почти неадекватную реакцию. Ирина густо покраснела, но все равно продолжала смотреть на привлекший ее внимание объект. Странно, но с этим и позже можно разобраться. «Значит, если бы отец тебя сюда не притащил, ты бы сама даже не пошевелилась?» «Я испугалась, когда вся эта толпа понеслась на тебя, и я не жалею о том, что сделала», запальчиво сообщила Ирина. «Я думала, что они тебя сейчас собьют с ног и просто запинают чуть ли не до смерти». Она тяжело вздохнула, почти всхлипнула, а я заткнулся, пытаясь собраться с мыслями. Похоже, Керна уже избивали при ней, поэтому Ирина так испугалась. Другой вопрос, какое дело этой девочке до бывшего школьного изгоя?» «Ира, посмотри на меня!» Она продолжала смотреть на мои пальцы ног. Ругнувшись про себя, я встал, подошел к ее креслу и сел перед ней, заставляя посмотреть мне в лицо, тем более, что пальцев из такого положения все равно не видно. «Ира, почему ты за меня переживала?» Она только пожала плечами. «Да, так мы далеко никуда не уедем». И тут раздался хлопок, а посреди комнаты материализовался паразит – Посмотрев на меня так, словно я на его глазах сделал с этой девчонкой что-то максимально извращенное и аморальное, он подошел к нам, поднялся на задние лапы и передний, потрогал ее за колено. Ой, какой котик шикарный. И шикарный котик тут же очутился на коленях у девушки довольно урча, когда та принялась его начесывать, перебирая в пальцах шелковистую шорстку. Паразит, он и есть паразит. Нахмурившись, я поднялся и отошел к своему креслу, когда в дверь стукнули пару раз для порядка, и на пороге появился подтянутый мужик в строгом элегантном костюме. Я в своем халате смотрелся, но ну, очень классно. Ирина, надеюсь, ты принесла извинения? Она кивнула и, с сожалением, спустила недовольного таким обстоятельством кота на пол. Паразит в отмеску подошел ко мне и куснул за обнаженную ступню. Я сдержался и не пнул гада, только сжал зубы, потому что куснула меня эта тварь очень чувствительно как будто это я виноват, что у него забирают новую подружку. «Да, папа». Она встала и бросила на меня взгляд, робко улыбнувшись при этом. «Очень хорошо, потому что нам еще нужно успеть к Водникову в клинику. У него разошлись весьма сложные швы из-за твоего необдуманного поступка, что наверняка не слишком приятно. Константин, было приятно познакомиться». Он кивнул мне и вышел вместе с дочерью. «Взаимно. Что-то я не помню никакого знакомства». Или того, что я только что наблюдал, считается достаточным? Тогда как его хотя бы зовут? Я почесал высыхающую голову. Надо расчесаться, а то завтра я буду семейный дар разучивать, отвлекая кланового мага весьма оригинальной прической. Одно радовало. Этот придурок явно пострадал больше меня. А еще больше пострадали его гордость и раздутое эго. Но ничего, пускай привыкает. Если не оставит меня в покое, то его еще и не то ждет.